Глава 40. Мои лиса. Элементали и боевики группируемся по четверо. вещал с трибуны Нариен. Он явно устало сунулся и почти не скрывал сутулости. Изредка выпрямлялся, чтобы окинуть присутствующих холодным сдержанным взглядом, и снова склониться и смотреть на свои переплетенные руки. В каждую группу идет один менталист, лекарь и бытовик-артефактор. Списки вы найдете в учебных браслетах. Наша задача удержать стены академии, не подпустить нечисть к подземным ходам и крупным порталам. В холле стоял жуткий гул. Маги разных мастей и лет толпились у Амара. Здесь были и первокурсники, и уже матёрые специалисты своего дела. Кто-то улетал, кто-то прилетал. Хаос и суматоха заставляли ежиться и зябко потирать плечи. О платье, которое досталось мне от северян, не особо согревало и сковывало движения. Нужно бы попасть в общежитие и переодеться. Я оставляла вещи на случай срочной службы. Долго ждала своей очереди, на браслет так и не определил мою семерку. даже когда холл опустел и маги разбрелись ждать призыва в бой. За пределами каменных стен непрерывно гудело и звенело, изредка содрогался пол. Хотелось упасть и спрятаться от всего мира, нырнуть под золотое крыло и почувствовать себя в безопасности. Но Лите объявил о сортировке воинов и ни разу не глянув в мою сторону, прошествовал чеканным шагом по коридору, чтобы раствориться в толпе. Я хотела его догнать, но кто-то пихнул в плечо, отодвинул меня к стене рявкнул над духом что-то грубое, мол, путысь под ногами. Пришлось отложить свое желание увидеть ректора и продолжать ждать. После посвящения ничего особо не поменялось. Эссаха стала крепче, не норовила разорвать мое тело. Моя волчица успокоилась, свернулась в груди клубочком и поднимала голову только когда я ей позволяла, будто знала, что все сложится хорошо. Я даже не ожидала, что будет так легко. Мучила меня только стигма. Именно она смешивала кровь с невыносимым жаром и заставляла меня дышать будто после пробежки. Очень вовремя Метка истинной пары покалывала чаще из-за дела, словно под кожу влезла пчела, но связи с оборотнем я пока не чувствовала и верила, что успею отделить ее от себя. Что же делать? Все ингредиенты для разрыва остались дома. Немного пугала неопределенность с истинной парой, но разве можно сейчас думать о себе, когда весь мир в опасности? А ведь думалось, потому что я не хочу истинную пару. Я хочу быть с Нриеном. Оставшись одной из последних магов, которые так и не дождались очереди, я осознала, что ректор решил снова задвинуть меня своей волей, явно нарочно не добавив в списки. Подхватив грубую юбку, побежала в сторону лекарской ветки. Я надеялась найти там Охру и спросить у нее, что происходит. Левое крыло здания теперь напоминало лагерь для отдыха. Если бы раненых пока еще не было, но плотные ряды кровати пугали. Старушка вертелась по проходам, виляя белоснежной накидкой врача и командовала. Нужно еще простыни, подушки и побольше одеял. Холодный сезон на дворе, быстрее, быстрее. Ребята явно не маги, гусеничкой выбежали из сооруженного лазарета, а я бросила взгляд на стену, к которой сдвинули учебные столы и один на один сложили стулья. Теперь они не скоро понадобятся. А если не победим, то и никогда. Сглотнув горечь, метнулась к лекарке. Литейс и Синти, я не нашла себя в списках. Подскажите, куда мне идти? О, моя Она сощурилась, неудачно пытаясь скрыть удивление, а потом махнула мне. Я найду тебе дело, Идем. Рук не хватает. Дали одних пустыхоболтусов. А они что? Ничего не умеют, кроме как кивать, когда не просят, спотыкаться на ровном месте и напиваться, когда не дозволено. Вон, Инал ногу сломал. Кровать заносили с ребятами. Ну ты такое видела? Пришлось лечить, тратить магию попусту. «Идем, идем!» — поманила рукой Охра, продолжая причитать. То учиться ленится, а теперь поздно учиться, нужно драться. А они что умеют? Да ничего они не умеют. Я сразу почувствовала, что меня пытаются одурачить или заболтать. Волчица встрепенулась, напряглась. Ложь в словах женщины не была очевидной, но она горела в ее светлых глазах. Детка, идем!» Елена позвала Охра, открывая дверь в соседнее помещение. "Я не могу вам здесь помочь", Настороженно заглянув женщине в глаза, я отступила. "Мне нужно быть на поле боя, рядом с остальными артефакторами". "Да, конечно, следуй за мной". Лекерка провела меня по коридору. Мы спустились на первый этаж, вышли в широкий холл, на удивление пустой, и остановились у огромного окна в пол. По стеклу шли перламутровые волны. А стены характерно мерцали. Значит, на академии стоит сильный щит, и такой способен создать только архимаг. Сюда зверь не должно пробраться. Я на минутку потеряла способность говорить и двигаться. Площадь, что была раскрашена на балу праздничными огнями, сейчас окрасилась в чёрный и алый. Серое тяжёлое небо нависло над пепелищем. Лёд трещал и вспучивался острыми пиками, словно из-под земли тоже вылезло чудище. Маги оттеснили плотную вереницу монстров за пределы территории, но удерживали их с трудом. Тысячи критан и иманцев, студентов и выпускников отчаянно дрались с нечистью, не отступая. Всего несколько часов битвы, а на снегу уже сотни разорванных тел магов вперемешку со шметками монстров. Дорожка к обелиску, где под высокими соснами пряталась наша снаряном беседка, украсилась черными кляксами и кровью. Слышались крики и вопли. В них едва угадывались знакомые заклинания. всплески разных цветов магии вылетали вперед, беспощадно кромсая ряды нечисти. На запавших тут же появлялись новые. Блокирующие щиты тут и там взмывали в небо, закрывая магов от нападений, но они лопались и рассыпались черной крошкой от прикосновения монстров. Их слишком много. Невероятно. Если не распределили, значит, пока не должна, пояснила лекарка, призывая меня идти дальше. Нужна помощь с артефактами, сюда. Мы вынырнули из холла в приземистый коридор, спустились куда-то в глубокую тишину и темноту, чтобы попасть в узкое сухое помещение, напоминающее склад. На стеллажах были расставлены разные камни для зачарования, от простых до драгоценных, способных вместить в себя уйму магии и мощи. Сейчас вызову тебе подмогу. Лекарка щелкнула по браслету и как-то странно тряхнула головой, будто пыталась скинуть с себя невидимую сеть. Даже зашаталась и уперлась в ладони в стену. Вы в порядке? Я бросилась ей помочь, но женщина меня оттолкнула. Стой на месте, медленно проговорила она. Вы не понимаете, я должна быть там махнула в сторону выхода. С камнями справится и слабый артефактор, а я нужна на поле боя. У меня приказ не выпускать тебя отсюда, и я его выполню, даже если придется применить силу. Вы не посмеете? Я присмотрелась. На лице женщины мерцали синеватые признаки магии, мимика искажалась, делая его выражение неестественным. Проверим. Охра никогда бы не стала меня задерживать, это не она. Я поджала губы и стиснула кулаки. Не верю, что это Нариен повлиял на лекарку. Он ведь готовился к этому бою столько времени, ему нет смысла удерживать меня в заперти. И кто приказал? Охра отступила, а за ней появилась Ронна. Сегодня не в желтом, а вся в черном, с белой накидкой, словно инквизитор. Я криво усмехнулась девица. Ты Я отстранилась, оглянулась в поисках выхода. Драться в таком тесном пространстве с едва родившейся несколько суток назад волчицей рискованно, да и боевые удары лучше приберечь для более серьезной опасности. Почему ты такая живучая, а? Куратор перекрутила пальцы перед грудью, реанец на кольце ярко блеснул. Лишние глаза нам не нужны. Она метнула что-то в сторону лекорки. И Охра будто марионетка поплелась вон. Как же я забыла, что предательница Финериан всё ещё в академии. Что ты с Охрой сделала, Ронна? Я ринулась вперед, чтобы защитить пожилую женщину. Но Лите покачала головой и легким движением руки оттолкнула меня вглубь склада. Несколько камушков нефрита сорвались с полки и упали под ноги. Кусочки агата рассыпались по полу как капли крови. Немного приручила. Свои люди среди врагов всегда пригодятся. А вот тебя. Куда же тебя деть, моя лиса Исте? А? Куратор усмехнулась да так дико и криво, что я даже не поверила. Она свихнулась, что ли? Убить я тебя не могу, раскрыть, что ты оборотень, тоже не могу. Ты сдала мою семью. Я всё-таки призвала в руки немного силы и приготовилась ударить девицу, чтобы убраться отсюда поскорее. Разве этого недостаточно, я никогда такое не прощу. Нарен узнает, накажет тебя. Ой, подумаешь. И я обед не нарушила, так что с меня спрос маленький, но тебя, курица с облизлым хвостом, уберу с дороги. Я уже говорила, Нариен мой Ты не будешь путаться под ногами. Твоя рыжая подружка уже поплатилась за то, что выгораживала и защищала тебя. Стерва, прошипела я, нагревая Эссаху, накапливая энергию, но не собиралась спешить. Эта тварь хитрая и более опытная. Алителла лавин пострадает немного и все равно прибежит ко мне. Он никогда не узнает, что я приложила руку к твоей смерти. Усвенно, конечно. Белая накидка вздулась и разлетелась широкими волнами. Руки магини Магинивскинулись, завернули синий водоворот, почти закрывая куратора и ее дикую усмешку, и швырнули в меня темный сгусток. Я успел увернуться, накопленная магия сорвалась на пол и рассыпалась звонкой золотой пыльцой, а склизкий синий комок зацепился за плечо и быстро переполз по спине, будто живой, заполонив собой шею и грудь. Что ты делаешь? вскрикнула я, отмахиваясь от заразы. Упала на колени, хотела сорвать гадость, но она липла к рукам, сцепляя пальцы между собой, тянулась как тесто, не отставала, сковывала, пока не лишила меня движения. Я упала ниц и ударилась щекой. В ушах загудело от падения, а волчица зарычала, и, будто дичавь бросилась в клеть груди. Пришлось сжать зубы и заставить ее замолчать. Здесь нельзя перевоплощаться. Меня быстро найдут. За стеной послышались гулкие удары. Здание задрожало, просыпая на голову песок и мелкие камушки. Причинить вред я тебе не могу из-за обета. Ронна встала рядом, я смогла увидеть только носки ее дорогой обуви. А вот задержать немного, подогреть твоего внутреннего звереныша, который не терпит несправедливости. Она засмеялась, словно больная. Это же всего лишь клей из вишнёвого дерева для лечения глубоких ран. Он безвреден. Но если его много, много, много. Хочу, чтобы ты сорвалась. Ехидно захихикала куратор и ударила меня носком туфли по лбу. Ты должна взбеситься. Рон цапнула воздух растопренными пальцами, или одичать как настоящий монстр, а потом под шумок быстро тебя казним. И ты никогда не встанешь на моем пути. Все просто. И злая Магиня похлопала ладонями друг о дружку, будто стряхивая пыль. Ты я дёрнулась изо всех сил, хотела закричать, но вязкая смесь перелезла по шее на подбородок и запечатала губы. ронна менталист. Это все нереально. Мне просто кажется. Кажется. Но слизь расползалась по телу. Неприятный кольчугой оборачиваясь вокруг груди, живота и бедер. Без губ и рук я не смогу создать ни одно заклинание, без помощи не выберусь. Обречень перевозбудится и мне конец. Не нужно издавать инквизитора, я сама себя уничтожу. Вот ее план. Искренне смеясь, куратор ушла. Дверь тихо закрылась, оставив меня одну среди холодных и бесмолвных камней. Дышать было трудно. Ощущение, будто на меня рухнула глыба. Я попыталась перевернуться, но бесполезно, только ерзала на месте, как недоразвитая гусеница. Волосы взмокли, легли на глаза и нос, мешая видеть, забивая ноздри. Бровь, которой я терлась о гранит, сочилась кровью. У меня не получалось даже немного приподняться, не то чтобы перевернуться и высвободиться. Я мычала, сопела, выпучивала глаза, пока не выдохлась. От тесноты и скованности зверь бился в грудь и не давал возможности взять себя в руки. Я перегревалась очень быстро, быстрее, чем могла охладить мышцы и остановить трансформацию. Нельзя сейчас перевоплощаться. Здесь слишком много магов. но волчица не позволит вот так лежать и умирать под завалами, она будет пытаться вырваться, а ронне это и нужно. Куратор могла выпустить меня на поле боя и добиться быстрой гибели от лап нечисти. Но, видимо, ей требовалось что-то другое, более изощрённое. Прикрыв глаза, я призвала все силы, чтобы успокоиться, но внешняя стена вдруг зашаталась, задрожала и пошла трещинами. Окошко под потолком, что слабо пускало свет Лотта в кладовую, вдруг взорвалось. Я успела прикрыть глаза и немного отвернуться, но острые колючки всё равно попали на кожу. «Вопль!» Мне похоже на людской пронзил гудение. Затем в провале окна появилась голова Раклии. Она с легкостью прорезала крыльями лезвиями большой проход и спрыгнула на один из стеллажей. Полки закачались, камни сдвинулись и со стуком стали падать. Один попал мне в голову, отчего из глаз посыпались искры, а волчица дошла до грани и уже озверела, лупила изнутри из требуя от меня восстать против нечистия. Со стороны улицы в стену академии прорывались твари. Ракли один за другим влезали в провал, цеплялись за потолок острыми когтями, а я понимала, что это всё. Не выберусь из-под завалов, если не стану оборотнем. Даже откатиться по полу не получится. Да и перевоплощение уже не поможет. Что такое шкура волка против метровых лезвий лап ракли? Зверию с крыльями пробирались внутрь и рассаживались по стеллажам. Разглядывая меня словно диковинного червяка, было ощущение, что этим недоптицам приказали меня убить. Я замучала сильнее, задергалась отчаянно. Эри бы не сдавалась, она бы дралась до конца. Грудь пронзила жаром, слизь на руках с неприятным звуком полопалась, пропуская лапы и когти. Я встала на четвереньки, сбрасывая со спины путы, но не успела завершить оборот. Что-то глухо ударялось в стену. Камни с развороченного окна полетели прямо на меня. Пришлось неуклюже перекрутиться и отлететь к другому стеллажу. Запахло гнилью и плесенью, так сильно, что я невольно прижала к носу ладони. Ракли завылищали. Пламенные языки облизывали стены со стороны улицы. И горящие птицы, залетая в окно, падали между стеллажей, как гигантские угли, сдвигая полки все ближе и ближе ко мне. Камни с глухим стуком сыпались под ноги. Снаружи донеслось звериное рычание и крики людей. Снова мощно ударило в камень. Хруст. Каменная крошка запорошила глаза. На мгновение стало тяжело дышать. Пламя и пыль смешались, перекрутились в жутком танце и вихрем рванули на птиц. В проем, вслед за нечистью, рвалось что-то большое и мощное. Я хотела закричать, но слизь не полностью сошла забивала рот комьями. Камни рушились, полки падали, со всех сторон слышался крик, грохот, сверкала магия. Когда стена стала падать внутрь, плечо с меткой полоснуло дикой болью, такой, что я упала на пол и лицом вниз и не смогла больше двигаться. Затем снова полоснула, перекрутила и затолкала мое слабое тело под падающие полки. Наверное, одна из выживших раклей добралась до меня и пробила плечо. Боль была ослепительной и оглушительной. Я пыталась встать, но снова падала. Пыталась кричать, но лишь сепела и кашляла. Грохот вдруг прервался резкой тишиной, всё вокруг замерло. Когда я смогла свободно дышать, повернула голову и оказалась укрыта золотым покрывалом. Оно пульсировало огнём, согревало и отталкивало бьющихся сверху раклей. А потом полотно разорвалось в одной стороне, И ушло в сторону, чтобы явить мне моего дракона. Нариен стал больше, массивнее, по хребту шла полоска сверкающей зброи. Все монстры вокруг горели. Маги, что остались за разрушенной стеной, ошарашенно смотрели в нашу сторону, а над академией натянулся золотой купол-щит. Дальше все было словно во сне. Дракон сложил крылья, и снеся последние целости стеллажи, упал рядом со мной, перевоплотившись в ректора обнажённого, истерзанного крейшами и другой падалью полога. Монстры не могли подходить ближе, купол держался, и отсекал любые попытки напасть. Я не успела нормально прийти в себя, не успела подняться и доползти до полсти Донриэна. Ослабленная и раненая. я не остановила вышедших из лилового портала инквизиторов. Ронна низко поклонилась Троице и, повернувшись к нам, указала на ректора пальцем. После грохота и крика монстров вокруг была такая тишина, что я слышала, как по венам течет кровь, как непослушные песчинки перекатываются по воздуху, не желая седать на тушке нечисти. Камни и стекла, что слетели со стеллажей, яростно хрустели под сапогами инквизиторов. Один из них, высокий, статный, черноволосый маг с черными глазами, вытащил ритуальный кинжал и потянул Реяна за волосы, сжал ему горло локтем. Оле смотрел мне в глаза и качал головой, мол, не смей выдавать себя. Не вздумай. А я я просто лежала на полу, с трудом поднявшись, упиралась ладонями в грязь и стекло и понимала, что не отпущу его. Ритуальная речь прозвучала быстро. Или это для меня время ускорило бег, или боль, что сводила плечо и терзала позвоночник, лишила меня на несколько минут сознания и разума. Но клинок сверкнул и пронзил грудь Нарена так быстро, что я не успела даже вскрикнуть. Потянулась изо всех сил, ловя его взгляд, обещая, что всегда буду рядом. Я безмолвно клялась, что не брошу его, потому что знала, плечо снова резануло. Я перевернулась на спину, задышала часто-часто, рванула платье и приоткрыла плечо. На нем сияла бело-золотая закрепленная стигма. Он мой, только мой дракон. Я всегда это чувствовала. Цветы распустились, а среди узоров можно было увидеть маленькую волчицу и накрывающего её дракона. Перед тем как темнота раскрыла объятия, я подумала о Мире, о том, что боги защитили Критан и Иманцев от зла. Я так сильно этого желала, выплескивая магию в эфир, что, кажется, из саха выгорело и замолчала. Ядовитый воздух обжёг горло, позвонки потянулись, и я умерла.